Глава третья. Часть первая. Морган назначил собрание на восемь вечера, но Блэк пришел чуть раньше. Он явился в бильярдную Лу Стриджера уже в семь сорок пять, просто спешили часы. Эд миновал переполненный и прокуренный бар и направился прямо к Стриджеру. Этот здоровенный краснорожий толстяк наблюдал за игрой на бильярде. — Кто-нибудь из наших уже пришел, Лу? спросил Блэк. "Нет, но дверь открыта. Можешь заходить", ответил хозяин. "Принеси мне виски", попросил Эд. Стридджер протянул ему стакан. Блэк взял его и селся в углу, сдвинув шляпу на затылок и ослабив узел галстук. Этим вечером Эду было как-то не по себе. Не давало покоя задуманное Морганом дело ограбление кафе. Жизнь эта Блэка начиналось куда удачней, чем у его товарищей. Его отец был успешным торговцем, владельцем магазина, и он дал сыну приличное образование. Хотел, чтобы Эд стал врачом, но парень не любил подолгу корпеть над книгами. После двух лет учёбы он вдруг бросил колледж и вернулся домой. Стал кумероажором и одновременно ощутил в себе недюжинный интерес к слабому полу. Эд тратил больше, чем зарабатывал, и когда долги превысили допустимый уровень, скрыл кассу фирмы и опустошил ее почти на четыре тысячи долларов. Блэку казалось, что следов он не оставил, и был крайне удивлен, когда два сыщика накрыли его, а он на тот момент не успел потратить и половины своей добычи. Блэка упекли на шесть месяцев. В тот год ему исполнилось двадцать два. С тех пор Блэка судили еще дважды. Сначала он получил двушку, потом четыре года. Отсидел, но возвращаться в тюрьму больше не хотелось совсем. Во время последней отсидки он познакомился с Морганом, который дотягивал уже пятнадцатый год. Узнав, за что сидел его новый знакомый, Блэк аж похолодел. Вышли они одновременно. И когда Морган предложил поработать вместе, Эд согласился. Согласился из-за репутации Моргана. Знающие люди говорили, что Фрэнк скоро хорошо поднимется. Рано или поздно, толковали они, он возьмёт большой куш, и это будет очень громкое дело. Блэку было 35, и он понимал, что впереди ему ничего особенно не светит, если только не поставить всё на карту, сулящую самый крупный выигрыш. Ему казалось, что Морган способен провернуть большое дело, такое, чтобы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Сидя в углу бильярдной и потягивая виски, Эд представлял себе свою долю, которую получит после ограбления бронемашины. 200 тысяч долларов. Он отправится путешествовать. Переспит с девушками во всех европейских странах. Съездит в Монте-Карло и сорвет там банк. Да мало ли что еще можно сделать. Тут он увидел, как в бильярдную входит Джинни Гордон, и его мечты внезапно развеялись. Девушка прошла сквозь завесу табачного дыма, высоко подняв голову и презрительно поглядывая по сторонам в ответ на любопытные взгляды мужчин. Они не только таращились на нее, но подмигивали и кивали друг к другу. Если бы тут не было Лустриджера, к ней начали бы приставать, как только она вошла в бар. «Ну и штучка», — подумал Блэк, разглядывая ее. Дженни задержалась возле двери, которая вела на куртую лестницу, по ней можно было подняться в комнату, которую стридджер предоставлял желающим уединиться. На ней были чёрные в облипку брюки и зелёная не застёгнутая сверху блузка. Она крутая, думал он, тем временем пока допивал виски. Интересно, откуда она родом? Должно быть, с ней нескучно. не скучно, не замучить ли с ней? После дела можно будет погулять недельку-другую. В ней что-то есть, и тело роскошное. Блэк встал и двинулся к лестнице, по которой поднималась девушка. Он догнал ее уже на верхней площадке. — Привет, Джинни. Мы с тобой, похоже, первые. — А эти штаны очень подходят к твоей фигуре. Она резко повернулась и оглядела его с равнодушным видом. — Думаешь, — сказала она, и, не дожидаясь ответа, Вошла в комнату и зажгла свет. Села у стола, открыла сумочку, вытащила расчёску и зеркальце и стала приводить в порядок свою медно-рыжую шевелюру. Эд сел напротив и принялся её разглядывать. Больше всего ему нравилось, как выделялась под блузкой грудь Джинни. "На ну что? Сегодня вечером идём на дело", сказал он. "Боишься?" Она убрала расчёску и зеркальце в сумочку и вытащила оттуда пачку сигарет. "Я боюсь?" переспросила она столь же равнодушно. "От чего мне бояться?" "Ишь, какая спокойная," заметил Блэк, не сводя с неё глаз. "Можно и вправду подумать, что не боишься." Он перегнулся через стол и поднёс ей зажигалку. Джинни секунды две рассматривала пламя, а потом чуть наклонилась и прикурила. Её полные красные губы изогнулись в быстрой улыбке. Это произошло так стремительно, что Блэк даже не был уверен, что она действительно улыбнулась. "И что тебе так весело?" спросил он резко. Она посмотрела на огонёк зажигалки, Блэк тоже взглянул на него. Огонёк подрагивал. Это тряслась его рука. Он защёлкнул зажигалку и сел на место, натянуто улыбаясь. "Ладно, Ты права. Я боюсь. И я скажу тебе чего именно. Эд сложил руки на столе и опёрся на них. Я боюсь, что мы провалим маленькое дело и не сможем взяться за большое. Грабить кафе это не по мне. И я пытался убедить Фрэнка не делать этого. Проще было грабануть заправку у поворота на Дьюкас. Но Фрэнк не захотел. А что касается кафе, то там могут найтись герои, и тогда придётся стрелять. А если сегодня кого-то убьют, то нас начнут искать. Так что на большое дело мы уже не выйдем. Понятно? Дженни выпустила из ноздри дым. Значит, надо сделать всё так, чтобы героев не было. Легко сказать, она вскинула брови. Очень просто. Покажи злой собаке, что ты её не боишься, и она тебя не тронет. То же и с героями. Блокнах хмурился. Никак я тебя не пойму, Дженни. «Ты раньше работала с какой-то командой, а ты и не пытайся понять», — отрезала она. Эд пожал плечами. «Ладно. Хочешь играть в загадки — играй. Но только помни, сегодня у тебя самая трудная роль — будешь собирать бумажки. И кто-нибудь может тебя схватить. Следи за этим». Блэк нервничал. Ему хотелось, чтобы Джинни тоже занервничала. но лицо девушки не изменилось. — Никто меня не схватит. Дверь отворилась, и вошли Китсон с джипа. Алекс замер, увидев Джинни наедине с Блэком. Лицо его покрылось пятнами, взгляд сделался тяжелым. — А вот и женишок, — объявил Блэк и сиплым голосом затянул в вальс Мендельсона. Итальян схихикнул, его черные глазки весело блеснули, ему показалось, что шутка безобидная и веселая. Но Кицин так не считал. "А ну закрой пасть", рявкнул он побилев. "Пасть закрой, ясно?" Блэк прервал пение и откинулся на спинку стула, весело глядя ему в лицо. "А что? Вы с ней?" Он показал на неотрывно глядевшую на Алекса Джини. "Вы с ней молодожёны? Разве не так?" Фрэнк сказал, будто вы арендуете трейлер на медовый месяц. "Я сказал: рот закрой", повторил Кицин. "Ты что так рыселся? Не хочешь провести с ней медовый месяц? Тебе во всём деле достаётся самая плёвая роль. Сиди себе с такой куколкой. То есть, можешь же и не сидеть?" Алекс прыжком преодолел расстояние до стола. Его кулак мелькнул в воздухе и врезался Блэку в челюсть. Тот -то опрокинулся вместе со стулом и грохнулся на пол. Он лежал, раскинувшись и пожирал Кицана глазами. "А ну встал, гнида", приказал Алекс. "Поднимайся, сейчас зубами срать будешь". "Ну, ну, ну, малыш, уемись", угрожающе закричал Джиппо. Он схватил Кицана за руку, но получил такой толчок, что отлетел к стене. Блэк тряхнул головой, не сводя ненавидящих глаз с Кицана. "Давно мне хотелось вправить тебе мозги дубиной деревенской", сказал он. Но теперь держись. Он вскочил на ноги, но тут в комнату вошёл Морган. "Останови их, Фрэнк", взмолился Джиппо. "Они сейчас порвут друг друга". Морган быстро выдвинулся вперёд и встал между дерущимися, спиной к Кицуну и лицом к Блэку. "Ты что, с ума сошёл?" спросил он Блэка, подчёркнуто вежливо, но в его змеиных глазах светился злой огонёк. Эд постоял в нерешительности, потом пожал плечами, отряхнул пальто Поправил прическу и сел на место, потирая челюсть. Тогда Морган повернулся к Китсону. «Значит, ты затеял драку у меня в команде», — сказал он. «Если это повторится, пеняй на себя. Я два раза предупреждать не буду. А ну сядь!» Алекс опустился на стул подальше от Джинни и Блэка. Джипа, который все никак не мог прийти в себя, подошел к Джинни и спросил. «Можно мне тут сесть?» «Садись, мне это что...» пожала плечами она. Тот сел, глупо улыбаясь от смущения. Морган, не снимая надвинутой на глаза шляпы и с сигаретой в зубах, стал прохаживаться по комнате. — Так, ребятки, — наконец-то сказал он, — послушайте, что я вам скажу. Сегодня ночью, в десять минут первого, мы идем на дело. Как раз в это время в кафе будет полно народу, а легавых там быть не должно. Алекс останется за рулем. Он наглядел Китсона. — Район ты знаешь. Сидишь в машине с включенным мотором. Если за нами погонятся, дожидаешься, пока мы прыгнем в машину. Трогаешься и на первом повороте уходишь влево под красный свет. Дальше уже отрываешься от погони как можешь. Усек? Китсон все еще со злым видом кивнул. — Теперь что делаем мы трое? Я, Эд и Джинни. Морган снова зашагал по комнате. «Входим внутрь», — Лу одолжил мне автомат. «Эд, ты входишь последним со своей пушкой. Джинни идет за мной. Эд становится у двери. Как только все оказались внутри, опускаешь на дверях желези. Я нахожусь у стойки и держу под прицелом все помещение. При виде автомата любой успокоится. Как только велим всем не двигаться, Джинни обойдет клиентов и соберет бумажники. Кроме наличных ничего не брать». Если в бар кто-то войдёт, Эд должен с ними управиться. Всё дело займёт не больше 5 минут, если будем шевелиться. Всё зависит от тебя, Джини. Смотри, чтобы никакой умник не вцепился в тебя, когда будешь забирать бумажник. Стрелять только в самом крайнем случае. Джи послушал, выдрачив глаза. Он несказанно радовался тому, что не участвует в таком деле. Китсон потирал костяшки пальцев, глядя на стол. Ему тоже повезло. Он оставался в машине. Нужна большая смелость, чтобы зайти в кафе, где сидят 40-50 человек, и наставить на них пушки. Кицун вовсе не был уверен, что способен на такое. Блэк всё ещё кипел яростью после драки, но слова Морганна отвлекли его от мыслей о боксёре, и он почувствовал холод где-то внутри, в районе живота. Ладно. Договорились, кивнул он. Если ты считаешь, что это нужно, пусть все так и будет. Но только мне это не нравится. Можно было добыть денег без такого риска. Морган перестал расхаживать и поглядел на него. Я понимаю, Эд. Но мы идем на такой риск еще и за тем, чтобы проверить себя перед серьезным делом. Я знаю, что говорю. Я в этом кафе увижу, не сорвет ли кто из вас мой план. Вот почему я на это пошел. Он приблизился к столу и обратился к девушке. Это проверка для тебя, Джини. Ты тут много говорила, и всё это звучало убедительно. А теперь пора поглядеть, на что ты способна. Вот почему ты получила самую сложную работу. Джини всё это, похоже, не смутило. Справлюсь, ответила она. Не так уж это и сложно. Фрэнк растянул губы в улыбке. Поглядим. — Ну вот и все. Теперь расходимся. — Китсон, ты подгоняешь машину джипа к кафе в 12.10. Часы у тебя не отстают? — Сколько сейчас? — Восемь двадцать, — ответил Китсон, взглянув на часы. — Нет. — Восемь двадцать три, — поправил его Морган, сверившись со своими. — Возьми у Лу автомат и положи на заднее сидение. Ты подъезжаешь на машине, а мы с Эдом отправляемся пешком. Перед тем как войти, я забираю автоматы из машины. Он повернулся к Джини. А ты подходишь по Майдекс-стрит. Будь на месте в 12:10. Никому не опаздывать. Часы у тебя есть? Джини кивнула. Ну и отлично. Алекс, как только выйдешь отсюда, сразу забери пушку. Джипа, вступай с ним и проверь машину. Не хватало ещё, чтобы твоё старое ведро нас подвело. Всё. Алекс, мы встречаемся в 12:10. Уловил? Птицын встал. Он помедлил, глядя на Моргана недобрым взглядом, потом взглянул на Дженни и вышел. Джипа последовал за ним. Морган присел к столу и спросил Дженни. — Того и все в порядке? — девушка удивленно вскинула брови. — А что такое? — послушай. — Не надо мне это грузить, — резко сказал Морган. — Я сотню дел сделал, но я и сейчас на нервах. Не надо мне впаривать туфту. Я тебя спрашиваю. с тобой все в порядке. Ты правда хочешь сделать самую трудную работу?» Джинни вытянула вперед руку. В ее пальцах была зажата до половины выкуренная сигарета. Дым поднимался строго вверх. Сигарета совершенно не дрожала. «Я что, выгляжу напуганной?» — спросила она и вдруг резко поднялась и сказала. «В двенадцать десять. До встречи». Девушка направилась к выходу, соблазнительно виляя бедрами. Вышла, не оглянувшись, и сильно хлопнула дверью. «Ну, крутая!» — проводил ее взглядом Блэк. «Может, и так», — задумчиво сказал Морган. «Но увидел я и крутых, которые ломались в одно мгновение. Поглядим...» — он поднялся. «Все, пошли». Часть вторая В двенадцать ноль пять... Трамвай довёз Морган и Блэка до угла Медекс-стрит. Они перешли улицу и остановились у закрытого на ночь магазина, глядя оттуда на расположенное напротив ночное кафе Palace. Окна кафе были занавешены, но за занавесками горел свет. Часть бара можно было разглядеть сквозь стеклянную дверь. Морган бросил окурок на мостовую. Всё, мы на месте, сказал он. Джип должно быть благодарит бога за то, что не участвует в этом, заметил Блэк. Он чувствовал, как колотится сердце. Ладони были влажными. "Я тоже благодарю бога за то, что джип не участвует", откликнулся Морган. У него тоже колотилось сердце, во рту пересохло. "Как только подъедет Кинстон, переходим улицу". "Понял", сказал Эд. Он сунул руку в карман, положив её на холодную рукоятку Кольта 38-го калибра. А вот и она. Джинни направлялась в кафе. Она по-прежнему была в чёрных брюках и зелёной блузке, но только волосы спрятала под зелёной же косынкой. Когда девушка проходила мимо фонаря, Блэк оценил, сколько красоты придавала ей копна медных волос. Теперь, когда волосы были под косынкой, Джинни выглядела совершенно обычной девушкой. Тут перед входом в кафе затормозил пыльный линкль. Начали С командовал Морган и широким шагом перешёл улицу. Улица оставалась пустынной. Было слышно, как грохочет музыкальный автомат в кафе. Проходя мимо машины, Морган сунул руку внутрь через открытую заднюю дверцу и вытащил автомат. Сидя смирно, бросил он Кицуну: "Мы быстро". Алекс только что-то нечленораздельно промычал. Он сидел крепко, вцепившись обеими руками в руль. Блек достал платок и закрыл им нижнюю часть лица. Руки у него дрожали так, что он мог едва завязать концы платка. Джини уже проделала то же самое и стояла у входа, в опущенной руке на держала полицейский кольт 38-го калибра. Только Морган не стал прятать лицо. Он участвовал в ограблении не в первый раз и знал, что в такой ситуации жертвы пугаются так, что потом не могут дать полиции приметы преступников. "Пошли", скомандовал он, сделав Короткий вдох. Он двинулся первым вместе с Джини. Открой дверь и сразу отойди в сторону, приказал он ей. Знаю, голос прозвучал очень спокойно. Морган взглянул на неё и поймал её взгляд. Ну что ж, она хорошо держится, подумал он. Даже странно такая молодая девчонка. Джини открыла дверь и отступила, давая ему пройти. Морган шагнул в шумное жаркое помещение. За ним вошла Джини. Блэк двинулся следом. Он закрыл за собой дверь и опустил желези. Двое посетителей обернулись, почувствовав порыв холодного ночного воздуха из двери. Они уставились на Моргана и на автомат у него в руках. Потом разглядели Джинни с повязанным на лице платком и замерли. "Прочь с дороги", гакнул Морган. "Осади". Жужжание голосов в баре внезапно стихло. Голос Морgana разрезал атмосферу как бритва шёлк. Двое парней попятились, чуть не повалившись друг на друга. Морган опёрся рукой о стойку и запрыгнул на неё. Пинками разметал стаканы и бутылки. Звон стекла заставил тех, кто ещё не понял, в чём дело, вскочить и смолкнуть. "А ну молчать. Это ограбление", рявкнул Морган, обводя зал дулом автомата. "Никому не рыпаться. Всем сесть". То рыпнется всажу пулю в живот. Сидеть и молчать будете живы. Блэк почти ослеп от пота. Сердце его колотилось так, что трудно было дышать. Он стёрнул платок. Кольт, трясса в его руке. Оглядывая переполненный зал, это молил бога, чтобы тут не нашлось героев. Вскрикнула какая-то женщина. Двое попытались встать, но сидевшая вместе с ними за столиком девушка схватила их за руки и усадила. Все прочие застыли, как статуи. «Окей», — громко объявил Морган, — «выкладывайте наличные, лопатники на стол, живо, шевелитесь!» Мужчины принялись шарить в карманах. Теперь наступила очередь Джинни. Она вытащила из кармана холщовую сумку, которую дал ей Морган. С сумкой в одной руке, с кольтом в другой она пошла по проходу, останавливаясь у каждого столика и бросая в сумку бумажники. Живо, живо, орал Морган. Вынимайте лопатники. У меня палец чешется, но полить не буду, пока вы меня не разозлите. Лопатники на стол. Блэк немного расслабился. Фрэнк с девчонкой справится, подумал он. Такие нервы у этого мужика. Надо слышать, как он орёт, надо видеть, как он стоит там, чуть сгорбившись с автоматом. Жуть. Вдруг Джини остановилась. Она подошла к столику, где сидели женщина в норковой накидке и здоровый мужчина с волевым лицом. Они не положили на стол бумажник. Дженни поглядела в серые глаза мужчины. "Живо, мистер", негромко сказала она. "Выкладывай баксы". "Ничего я тебе не дам, говно", ответил тот. "Не нашёл с собой денег". Блэк покрылся испариной. В воздухе запахло бедой. Он оглянулся на Моргана. Тот стоял со своим автоматом неподвижно. Он не сводил глаз с Джинни, и выражение лица у него было волчье. "Гони деньги", крикнула Джинни. "Ничего я тебе не дам, сучка", ответил мужчина, глядя ей в глаза. Его подруга побелела как полотно, прикрыла глаза и стала заваливаться на мужчину. Тот раздражённо оттолкнул её. Джинни нацелила на смельчака револьвер. Мужчина напрягся, но повторил: "Ничего нет". Валять отсюда. Морган навел на него автомат, но Джини находилась на линии огня. Дело было за ней, и Фрэнк с нетерпением ждал, пройдёт ли она это испытание. Карты сданы, дальше ждать нечего. Не дрогнет ли она? Он получил ответ быстрее, чем ожидал. Джини улыбнулась. Улыбка была не видна под маской, но заметно по глазам. а затем ударил его револьвером прямо по лицу. Движение было таким быстрым, что тот не успел заслониться рукой. Ствол Кольта прошёл по носу и щеке. Хлынула кровь. Мужчина откинулся назад, схватившись за нос и глухо зарычал. Джинни перегнулась через стол и снова ударила его. На этот раз удар пришёлся по затылку, и парень повалился вперёд почти без сознания. Женщина в норковой накидке вскрикнула и в обмороке сползла на пол. Не двигаться, заорал Морган. Одно движение, и я стреляю. В этом крике было столько ярости, что даже Блэк на мгновение перестал шевелиться. Джунис схватила наполовину оглушённого мужчину, рывком усадила его прямо и вытащила у него из внутреннего кармана бумажник, потом толкнула бедолагу так, что он распластался на столе и сунул бумажник в сумку. Дальше всё пошло как надо. Бумажники выкладывались на столы, как по мановению волшебной палочки. Джини нужно было только быстро продвигаться по проходу, сбрасывая их в сумку. Эд был так впечатлён, что прекратил следить за дверью. И тут он вздрогнул, дверь распахнулась, и в бар ввалился здоровенный широкоплечий мужчина. Блэк смотрел на него в оцепенении. Парень перевёл взгляд с Блэка на револьвер, который тот держал опущенным вниз. Дальше всё произошло очень быстро. Мужик ударил Блэка по запястью, револьвер выскочил и отлетел к стойке. Парень ещё не успел нанести Блэку удар, как Морган повернул к ним автомат и заорал: "Замри! Руки поднял!" Понятно. Мужчина поглядел на Моргана и поостыл. Он отступил на шаг назад и поднял руки. И тут самый рослый из посетителей бара, человек задересьтова вида, к которому в этот момент приблизилась Джини, увидел, что автомат Моргона направлен не на него. Девушка потянулась за его бумажником, а он быстрым движением схватил её руку, державшую рукоятку револьвера, и попытался выдернуть оружие. Джини не выпускала пушку, глядя прямо в его дерзкие и в то же время испуганные глаза. Она нажала на спусковой крючок. Кольт выполил, загребежали оконные стёкла. Мужчина выпустил её руку резко, словно обжёгся. Уля пробил рукав его пиджака, слегка поцарапав руку. "Давай, давай!" крикнул Морган Джинни. "Быстрее!" Спокойная, словно модель на подиуме, Джинни продолжала двигаться вперёд, забрасывая бумажники в сумку. Никто не шевелился. все сидели неподвижно, бледные и испуганные. Китценов вздрогнул, услышав выстрел. Он с огромным трудом сдержался, чтобы тут же не переключить рычаг и не нажать на педаль газа. Алекс сидел, не двигаясь, вцепившись в руль, по его лицу катился пот. Он мысленно уговаривал себя остаться на месте. И вдруг всё кончилось. Послышались приближающиеся шаги. Дверь Линкольна дёрнули, и на заднем сиденье оказались два человека. Потом, распространяя сильный запах пота, на место справа от Китсона плюхнулся Блэк. Китсон ни о чём не думая, машинально тронулся с места. "Вперёд, вперёд!" орал ему прямо в ухо Морган. "Скорее отсюда!" Алекс, стиснув зубы и тяжело дыша, разогнался, свернул на перекрёстке влево, так что задымились покрышки, влетел в узкий переулок, а оттуда помчался на главную улицу. мастерством, которое даёт лишь врождённый талант. Он развернулся прямо посреди улицы, устремился в ещё один переулок и потом уже поехал медленнее, следуя всем правилам. Морган вертелся то и дело, поглядывая через заднее стекло, нет ли погони. Наконец он коротко буркнул: "Нет погони. Едем к джипу". Напряжение сразу спало. Да, это был оделца, сказал Блэк, вытирая лицо тыльной стороной ладони. Если бы не твой автомат, нам пришлось бы кисло. Как этот придурок ухватился за пушку Джини? Что там случилось? спросил Кицун, сдерживая дрожь в голосе. Кто острелял? Ранили кого-нибудь? Нет, один придурок пытался отобрать у Джини кольт, и пушка выстрелила. Никого не задело, парень тут же унялся. Ещё один за стол меня в расплох и выбил у меня пистолет. Напряг был ещё тот. Джинни сидела рядом с Морганом, и он чувствовал, как она дрожит всем телом. Он взглянул на неё, когда проезжали мимо уличного фонаря, и увидел, что она совсем бледная. Морган дотронулся до её коленки. Отлично справилась девочка, сказал он. Отлично. Как ты отделала этого жирного? Никогда не видел такой выдержки. Джинни отвела его руку. Заткнись, сказала она. И тут, к удивлению Моргана, она отвернулась и заплакала. Ни Китсон, ни Блэк, сидевшие впереди этого, не увидели, а Морган тут же отвернулся от девушки, оставив ее в покое. — И сколько набрали? — спросил Китсон. Теперь он вел машину очень аккуратно, они направлялись в мастерскую джипу. — Должно быть немало, — ответил Морган. — По крайней мере, пятьдесят лопатников, и касса была полная. Он закурил и попутно не без гордости заметил, что руки у него не дрожали. Блэк по-прежнему тяжело дышал. Морган видел, как Эд вёл себя в кафе и решил, что этот может подвести. Неприятный момент. Раньше он думал, что на Блэка можно положиться. Надо же, позволил какому-то лбу выбить из рук револьвер. Да, за этим стоит присматривачь. И Китсон тоже проявил себя не лучшим образом. Когда все сели в машину, с места тронулся слишком вяло. Если бы Морган его не торопил, кто-нибудь из кафеча его доброго запомнил бы приметы машины. В общем, перед большим делом обнаружилось много проблем. Но вот в девчонке можно быть уверенным. Она повела себя просто отлично, лучше всех в команде. Морган снова взглянул на неё. Она уже перестала плакать и сидела с каменным лицом, глядя в окно. Фрэнк протянул ей сигареты. На, покури, сказал он отрывисто. Она взяла одну и молча закурила. Пока Морган тоже закуривал, Китсон свернул на ухабистую дорожку, которая вела к мастерской джипа. Это был большой навес, пристроенный к лачуге, где джип жил. Занимался он тем, что выполнял сварочные работы, иногда мастерил железные калитки, если получал на них заказы, делал ключи или чинил замки для магазинов в городе. Как владелец мастерской, Джипа мог на законных основаниях держать несколько канистр с ацетиленом и несколько с жидким водородом, что было очень полезно при вскрытии сейфов. На самом же деле доход от мастерской не превышал размера аренды сарая. Джипа с нетерпением ждал подельников. И как только фары Линкольна осветили двери, тот же распахнул их. По неловким движениям было заметно, как он напуган. Китсон завёл Линкольн в сарай, и все вышли. "Ну что?" спросил Джипа, как только закрылись двери сарая. "Что там было?" "Всё в порядке," ответил Морган. "Теперь можно выпить." "Алекс, поменяй ка эти номера." Вылий воду из радиатора и заполни его холодной. Никогда не знаешь, когда нагрянут копы. Лучше быть готовым. Джипа, а ты дай-ка нам выпить. Он поглядел на Блэка, который пытался прикурить от зажигалки. Руки у него все еще дрожали. Эд, помоги-ка Китсену. Раздав поручение, Морган с улыбкой обратился к Джинни. Ну, как ты? Ее рот искривился, как от боли. Выглядела она по-прежнему нехорошо, но тем не менее ответила «Все нормально». «Ты справишься с крупным делом», — заверил ее Морган. «Хватит говорить со мной, как с маленькой». Раздраженно откликнулась Джинни и отвернулась от него. Она подошла к верстаку и принялась перебирать инструменты. Фрэнк пожал плечами, но тут появился джипа с бутылкой риски и стаканами. «Да». он налил пять порций и отнёс один стакан девушке. Тебе надо выпить, как и мне, сказал итальянец. Она взяла виски и чуть отпила. Лицо её сморщилось, но потом болезненная бледность стала исчезать. Было тяжелее, чем я думала, сказала она. Я чуть не ложанулась. Но всё же прошло отлично, сказал Морган. Он отпил виски и продолжил. Ты всё сделала отлично. — Давайте-ка посмотрим, сколько нам досталось. Пока Джипа, Китсон и Блэк возились с машиной, Морган вытряхнул сумку на верстак и начал потрошить бумажники. Джинни помогала ему. — Вот этот его, — сказала она, показывая на бумажник из свиной кожи. — Того парня, которому я врезала. — А ну, посмотрим, что он так защищал, — сказал Морган. — Сколько там? — Сколько там? Джинни вытащила 10 100-долларовых банкнот и выложила их на верстак. Ну ясно, из-за этих денег он избесился. Трое чинивших машину присоединились к Моргану и Джинни. Через несколько минут Морган и девушка закончили с бумажниками. Тогда Морган присел на ящик и стал считать. Все наблюдали за ним. Фрэнк положил поверх пачки последнюю пятёрку и поглядел на банду. — Две тысячи девятьсот семьдесят пять баксов, — подвел он итог. — Ну вот, это наш оборотный капитал. Теперь можно двигаться дальше. — А правда, что она ударила парня? — спросил джипа, таращись на джинне. — Ударила, — подтвердил Морган, аккуратно складывая деньги. — Сам напросился. — Вмазала лучше, чем я вмазал бы. И лучше, чем любой бы из вас. Дженни повернулась и пошла к машине. Четверо мужчин проводили её взглядами и переглянулись. Она справится, тихо сказал Морган. Если вы сделаете свою работу, то большой куш у нас в кармане. Он поглядел на Блэка. Тот попытался не отводить глаз, но не выдержал. Достал сигарету и принялся нашаривать спички, чувствуя, что Морган всё ещё сверлит его взглядом. Ты слышал, что я сказал, Эд, спросил Морган. Блэк наконец нашёл спички и закурил. Ну, слышал. И что? Джипа Почуев неладное вмешался. Что ты заводишься, Фрэнк? Эд позволил парню выбить пушку у себя из рук. ответил Морган. Он мог подвести всю команду. Блэк, нахмурившись, передернул мощными плечами и сказал: Этот парень застал меня врасплох. С каждым случается. Это точно, кивнул Морган. Но постарайся, чтобы такого больше не случилось. Он повернулся к Кицуну и продолжил. А ты слишком медленно тронулся с места. Надо было сматоваться в 100 раз быстрее. Кицун знал, что Морган прав. Тогда, услышав выстрел, он прямо окаменел. Решил, что в кафе кого-то убили, и теперь им всем крышка. «Дженни!» — позвал Морган. Девушка обернулась и подошла к четырем мужчинам. «Теперь мы можем взяться за настоящее дело», — сказал Морган. «Вы с Китсоном завтра поедете в Марлоу и купите трейлер. Джипа скажет, какие нужны размеры». Фрэнк присел и продолжил. «Торгуйтесь как следует, сбивайте цену». Нам еще каждый цент пригодится. Да вы и сами понимаете. Теперь дальше. Ты, — обратился он к Китсону, — знаешь легенду. Вы с ней только что поженились и намерены провести медовый месяц в путешествии с трейлером. Многие пары так делают, и нам нужно, чтобы парень, который вам его продаст, вас не запомнил. Алекс настороженно глянул на Блэка, но тот погрузился в свои мысли. Он плохо показал себя во время ограбления, и ему сейчас было не до шуток. Постарайтесь не выглядеть как два пня, продолжил Морган. Играйте в любовь, а то этот дилер удивится, что это у вас за медовый месяц такой. Джип похихикнул. Может, мне поручишь эту роль? просил он. Я от природы очень страстный. Мы с Джинни будем отлично смотреться. Тут даже Джинни фыркнула. — Ты, Джипо, толстоват и староват для такой роли, — ответил Морган. — И парень тебя запомнит. — Нет, это должен быть именно Алекс. Он отсчитал две тысячи долларов и протянул пачку Китсону. — Короче, покупай подешевле. — Я подгоню Бьюик с буксирным тросом к твоему дому завтра к одиннадцати. А ты, Джипо, поедешь за мной к Китсону на Линкольне. Мне же надо на чем-то назад добраться. Замётена, открыл ему с итальяннец. Но «Ну ладно, обо всём договорились, теперь разбегаемся, сказал Морган. Надо ещё вернуть автомат Лу. Ты идёшь со мной, Эд. А вы двое, обратился он к Кицуну и Джини, отправляйтесь на автобусе. Нам всем вместе лучше не светиться. Оставшиеся деньги Морган сунул себе в карман и скомандовал: "Джини и Алекс, договоритесь, где встретиться". А завтрак полудня жду у вас здесь с трейлером. Всё, пошли. Эд. Когда Морган и Блэк вышли, Джинни сняла зелёный шарф, медные волосы рассыпались по плечам. Кицуне спускал с неё глаза и думал, какая же она красивая. Он стоял у верстака, смущённо и неловко потирая костяшки пальцев. Может, ещё выпьете? спросил у них Джиппо. Девушка покачала головой. Нет. Хватит. Она вытащила из пачки сигарету, зажгла её губами и бросила взгляд на Кицуна. Тот достал спички, зажёг одну дрожащей рукой и протянул Джинни огонёк. Джинни придерживала своими холодными пальцами его руку, чтобы пламя не дрожало. От этого касания Кицун почувствовал, как закипает его кровь. Джинни двинулась к выходу. "Ну всё, пока", бросила она Джипу. Пока, ответил тот, подмигивая Кицуну. Алекс не отреагировал и последовал за девушкой. Они вышли в жаркую ночь. Где ты живёшь? спросила Джини на автобусной остановке. На Ленок-стрит, ответил Кицун. Тогда я буду там стоять завтра в 11. Я могу за тобой заехать? Не надо. Повисла пауза. Кицун продолжал поедать её глазами. Вчера вечером заговорил он вдруг. Я тебя не ударил бы я. Я просто психанул, ты извини. Она улыбнулась. А мне показалось, вот сейчас ударит. Испугал ты меня. Алекс покраснел. Нет, я я бы ни за что, я вообще никогда не бью никого кто слабее. Не стал бы. Ничего. Мне пошло бы на пользу я. Самана прошелась. Она выкинула щелчком сигарету, а ударить Блэка по твоему, хорошая была идея. Кицуна хмурился. Ещё какая? Давно надо было начистить рыло этому гаду, ответил он. Вот кто точно напрашивался. Ну да. Но всё-таки лучше не надо. Ты вообще берегись его. Он, похоже, ничего не забывает. Кицун пожал плечами. Ну, с ним-то я справлюсь. Конечно, справлюсь. Я тебя видел на ринге год назад. Ты тогда побил Джеки Лазарца. Отличный был бой. Лицо Кицуна просветлело. Да, это был бой. Ему повезло тогда, что он побил Лазарца. Они дрались целых 9 раундов, и никто не мог пересилить. Он хороший боксёр. Да и ты ничего. А почему ты ушёл с ринга? Для Алекса это был болезненный вопрос. Ну, после последнего боя у меня стала двоиться в глазах, начал он придумывать герошу свои курчавые волосы, и я и перепугался. Всё вроде в порядке, а в глазах двоится. Док сказал лучше уйти. Это не шутка. Я, конечно, не хотел У меня были шансы стать чемпионом, но раз Дог говорит, что нужно уходить, значит, нужно уходить. Джини могла бы узнать совсем другую версию этой истории, если бы расспросила его менеджера. Китсун покосился на девушку, поверила ли она. Однако лицо Джини оставалось бесстрастным. А с Френком ты почему связался? спросила она помолчав. А с кем в этом городе ещё связываться? ответил Кицун. Смотри, автобус идёт. Они сели в автобус. Джинни позволила ему купить билеты. Они сели рядом, и их лица отражались в оконном стекле. Автобус был полон, но никто не обратил на них внимания, разве что один мужчина проводил Джинни взглядом, когда она пробиралась на своё место. Они ехали по городу и молчали. Возле вокзала Джинни сказала: "Я тут выхожу. Встречаемся в 11. До завтра". Он встал, чтобы пропустить её. Она протиснулась, и у него снова закипела кровь. Когда автобус тронулся, Китсон прижался лицом к стеклу, вглядываясь в темноту. Ему хотелось ещё раз увидеть Джинни.